Потом как-то даже расслабленно вышел из машины и направился в сторону Иркиного тахо. «Проблемы?» — спросил он у Ирки. Ирка зажмурилась и молча закивала. «Слышь, мужик, вали от седа, не лезь не в свое дело!» Один из громил двинулся навстречу Юрию. Ирка так и не разобрала, что Юрий сделал.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 Пришли на этот номер эсэмэску и телефон, лучше городской, по которому вас можно будет найти, когда все закончится. Мне надо пару дней. Да, из магазина в Озерках. Возьмите себе каких-нибудь шмоток, но по-быстрому, без примерок. Я все поняла. И Виноградова нажала отбой. «Что с этими делать будем?»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 а ей открыл заднюю дверцу своей машины. «Ложись тут! Третья есть! Меня не знать!» Когда Ирка позвонила, Таня сразу поняла, что дело серьезное. Недаром Ирка последнее время чувствовала в воздухе какую-то опасность. Таня еще со школьных времен поражалась Иркиной интуицией.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 «Пока нет. Помните, вы мне сказали, если понадобится физическая сила, я могу смело к вам обращаться». «Так тебе, что ли, шкаф передвинуть надо? Так и скажи, при чем тут ключики от квартирки моей?» «Вадим Михайлович, некогда нам тут шутки шутить». Таня отважности момента чуть не задохнулась. «У моей подруги беда, какая я не знаю».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 Муравлёв проследил за движением её пальца. Встала из-за стола, взял портфель и направился к дверям. "Ох, и опасный, однако, у тебя, по Учиха, подруги. А пистолет мне дадут, как думаешь?" спросил он у Виноградовой, открывая дверь. "Вы куда?" Тане захотелось его стукнуть изо всех сил. Девочку твою от стресса спасать.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 «Тетя, Тань, ты чего?» Инга попыталась вырваться. «Мне нельзя без спросу зал покидать!» «Тсссс!» Таня приложила палец к губам и, придвинувшись прямо к уху Инги, зашептала. «Где у тебя телефон?» Инга пожала плечами и достала мобильник из кармана фирменного халатика. Таня взяла трубку и положила ее на прилавок с мужскими рубашками в центре торгового зала.